Глава двадцать Я проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. Тик-таклин где-то рядом истошно колотил молоточками. Я с трудом продрала глаза. «Трея!» — говорила Хлоя, кажется, уже не первый раз. «Нельзя столько спать. Объявили общий сбор в столовой. Мы не можем опоздать». «Когда?» — сонно моргнула я. «У тебя пятнадцать минут на сборы». Я села на кровати, вся всклокоченная, словно ездила на голове всю ночь. Хлоя была чистенькая, в форме, аккуратная до да нельзя. — А как ты прошла сквозь дракона? — пробормотала я, начиная тереть глаза. — Ты же вчера сама меня пригласила, — ответила Хлоя и протянула мне форму. — Одевайся. Я почувствовала, что ты после ночных забегов все проспишь. Вот и побежала предупредить. — Спасибо, — выдохнула я. Хлоя протянула мне мою форму, которая выглядела с иголочки, будто ее уже выгладили после вчерашней стирки. «Боже мой, ты привела в порядок мою одежду?» «А что оставалось делать?» — покачала головой Хлоя. «Тебя же не добудиться, а мне это пара щелчков пальцев». «Теперь я особенно понимаю, почему все любят бытовиков», — улыбнулась я. Хлоя тоже расцвела, словно ей цветочек подарили. «Ну, собирайся, я тебя жду через 10 минут в пролёте лестницы. Пойдём вместе в столовую, хорошо?» «Хорошо», — радостно кивнула я. «Как же это приятно, когда о тебе заботятся!» Забытое чувство. Уже у дверей Хлоя заметила. «Геккончик твой странный какой-то. То ли распух, то ли что-то проглотил». Я вышла. Повернула голову на подушку, на которой сидел геккон. Щеки у него действительно были, как у хомяка, набравшего крупу про запас. Вспомнились вчерашние события. Элойс? Я покраснела. Затем взглянула на кольцо невидимости на пальцы и на груду артефактов вместе с треножником. «Ох, это же все должны стражи с утра забрать!» Я мысленно дала приказ дракону стражей пропустить. Жалко было только кольцо. К остальному у меня отношение было, как у кота к золоту. «Лежит на дороге, тяжелая, кто его знает зачем?» Я коснулась пальцем щек дремлющего геккончика. «Эй, ты чего?» Рептилия раскрыла черные глазенки, моргнула и выплюнула на подушку бумажный шарик. А потом второй. Щеки ящерки стали обычными. «Хм, это ты мне принес?» Удивилась я и развернула бумажный катушек. Осторожно, по кусочку, пока не получился большой и порядком мятый обслюнявленный лист. Я глянула на него и обомлила. Это был мой портрет, нарисованный черными чернилами. Так же, как когда Элоис показывал мне пользу тьмы. — Малыш, это ты у Элоиса стащил, да? Геккончик квакнул и ткнул носом во второй катушек. Несколько секунд на разворачивание, и передо мной был еще один портрет. Точнее, два рисунка на одном листе. На заднем фоне девушка с развивающимися волосами на виверне. А ближе — тоже я. Ошибаться было невозможно, несмотря на жуткую помятость бумаги. Это была я. Вот только не в форме, а в прозрачном платье, из-за которым угадывалась грудь, линия живота, бедер, с медальоном на шее. С его медальоном. Меня прошибла жаркой волной. Я расширенными глазами взглянула на ящерку. «Это нарисовал лоис Почему он рисовал меня так?» «Ква». Вот и весь ответ. Я схватила геккончика и поднесла к глазам. «То есть ты специально вчера меня привел к нему, да? И специально мне все это показываешь? Ты не бездумное создание, а вполне разумное. Только что ты хочешь мне сказать? Что лоис ко мне неравнодушен или одержим мной?» «Ведь это неприлично, рисовать меня так?» Бессмысленное моргание нельзя было назвать осознанным ответом. В дверь постучали. «Танатрея Стоули, открывайте, стража Академии!» «Да, минуточку, я одеваюсь!» Выкрикнула я и прошипела Геккону. «Если ты настолько разумный, верни потом мне кольцо, вот это. Унеси у стражи, сможешь?» Ответная ква могло значить что угодно. Через минуту, впрыгнув в форменное платье и сунув рисунки под подушку, я впустила двух стражей. Зеленокожих великанов не пришлось поторапливать. Они быстро называли предмет. В листке, зависшем в воздухе, вспыхивала надпись, и артефакт исчезал. «Куда это он?» — спросила я, когда исчез первый. «В пространственный карман, а оттуда напрямую в склад Академии», — буркнул зеленый громила. «Не на себе же прикажете нам это таскать». Как по мне, гиганты не сломались бы от тяжести. Когда они со всеми предметами расправились, я как бы невзначай спрятала руки за спину. «Кольцо невидимости, юная леди», — заявил зеленый страж. «Конечно, конечно». Я нехотя сняла с пальца артефакт и протянула ему. Опять сверкнула красным надпись на листе, и кольцо растворилось. «Еще артефакты имеем?» — спросил страж покрупнее. — Только вот этот, защитный, — я показала на уголек на шее. — Но, простите, его я отдать не могу, подарен драконом Он не запрещенный, — через губу ответил зеленый. А я решилась спросить. — Извините, пожалуйста, я новенькая и совсем не разбираюсь в расах. Вы не подскажете, как называется ваша? — Гоблины мы, — буркнул Верзила слева. Они ушли, а я почесала в затылке. — Если это гоблины, и они стражи? — А как говорят, гоблины не так давно устраивали разбой на втором этаже общежития. Как это сочетается с их ролью охраны Академии? Вообще-то никак. Но раздумывать было некогда. И я быстро собралась и вылетела навстречу к Хлое. Интересно, что такого будут объявлять в столовой? Что злоумышленник найден? Еще ни разу я не видела настолько переполненную студентами столовую. Мы с Хлоей втиснулись за стол на нашу скамью. Мини показательно фыркнула, сидя напротив в компании Лили, Наяды и Агнешки. Я отметила на себе целый ряд недружелюбных взглядов с той стороны. О, похоже, против меня собирается целая армия. Пора бежать за Виверной или к Виверне. Туда-то этим красоткам путь заказан, смелости не хватит. Я взглянула на половники в воздухе и удивилась. Те зависли, не шевелясь, словно и не собирались никого кормить завтраком. Раздался гонг. Гул разговоров замолк, и в звенящей тишине я увидела материализующихся в зал один за другим магистров. Одетые строго, все в мантиях факультетов, они остановились по центру. Леди Элбери в багряном и пухлая мисс Амалия в фиолетовом. В сером с алыми отворотами ректор, мистер Гроусон. Непривычно было видеть форменной серо-зеленой мантии Алви с аккуратно зализанными волосами. Отчего он так бледен? Неужто столько своих жизненных сил передал для восстановления Данки ночью? Последним к центру подошел весь в черном, как боевой ворон Элойс. Волосы, как всегда, затянуты в хвост и пара придей по бокам. Мощный, опасный и... красивый. Мое сердце дрогнуло. Но нет, он не смотрел на меня, хотя, судя по покрасневшим глазам, тоже спал мало. Я невольно сравнила стоящего рядом с ним Алви. Совсем мальчишка, хоть и неожиданно серьезный сегодня. Гонг ударил повторно, и мистер Гроусон встал на возвышение в центре. «Приветствую студенты Академии волшебства. Вы, наверное, в нетерпении». хотите узнать от чего все созваны сегодня дребезжащим голосом проговорил старик ректор и конечно собрали мы вас здесь не случайно первая новость всех несомненно порадует и взволнует. в конце месяца на праздник цветения нашу академию посетит его величество венценосный король и хигару стерриан третий студенты разразились аплодисментами и я захлопала «Настоящий король? И я его увижу? Любопытно!» Ректор поднял руку. В столовой вновь воцарилась тишина. «Новость вторая. Она вряд ли вызовет у вас такую радость. Хотя мы, преподаватели и магистры Академии волшебства, всегда относились лояльно к магическим поискам, последние события вынудили нас к мерам категоричным. Пожалуйста, мистер Лойс, сообщите!» Платформа под Илойсом поднялась на один с ректором уровень, и магистр темных материй произнес громогласно, обращаясь к замершим студентам. Ввиду того, что за последнее время были совершены разного рода покушения на нескольких студентов с использованием магии, каждому студенту повелевается подать опись собственных артефактов, разрешенные оставить, запрещенные сдать на хранение склада академии. «Но если некоторые требуются нам на занятиях», – вставил рыжий старшекурсник. «Нам что, за каждым бегать на склад?» Элойс смерил его холодным взглядом и ответил. «Если понадобится, побегайте. О послаблении правил пользования артефактами мы сообщим дополнительно, когда сочтем нужным». Он еще раз обвел зал глазами и добавил. «На первом занятии сегодня каждый вручит преподавателю свой список. Если жезлы были получены первокурсниками из-под полы, они считаются запрещенными. Минни покрылась пятнами и зыркнула на меня. «Да это же революция какая-то!» — не слишком громко возмутилась Лили. «Что такое революция, мисс Пелье, вы еще не знаете», — заявил Элойс. «А наши артефакты нам вернут, если мы их сдадим?» — спросила Наяда хищно «Когда вы покинете пределы Академии, если они не стали орудием преступления?» – кивнул Элоис «С данной минуты сокрытие артефактов и использование запрещенных становится поводом для отчисления. Вопросы есть?» Вопросов не нашлось. И второе. Использование магии и волшебства в стенах Академии для нападения, не вызванного необходимостью практик во время занятий, также является поводом для отчисления». — отчеканил Элойс. «Эдак нам и магию скоро запретят!» — возмущенно прошелестели в рядах старшекурсников. «Может, нам и веселиться теперь запрещено? И вообще, с каких это пор такие вещи, говорит не ректор!» Элойс взглянул в сторону шепотков, они затихли. Гроусон поднял руку. Во избежание вопросов, господа студенты, ставлю вас в известность, что по причине моего нездоровья решение ряда вопросов, касающихся порядка в Академии и безопасности студентов, моим официальным приказом было передано мистеру Элойсу. Вы все знаете, как я чту букву закона и существующие правила. А теперь подпишите волшебными перьями, что поставлены в известность. Алви чуть не перекосила на мгновение, но затем он снова изобразил безразличие. Я глянула на Элойса. Невозмутимый, в чёрном сюртуке, он ничего не изображал. Просто выглядел, как пират, взявший судно без боя и занявший капитанский мостик. В воздухе перед каждым студентом появились искрящиеся красным перья и парящие листки. Я поставила росчерк, как и все – Искры вспыхнули и исчезли вместе с листками. Вот только воздух в столовой продолжал искриться и пылать от взглядов и возмущения. Из-за спины слышалось разное. «И как теперь изволите самогон? Крестьянским способом? Что, и самопишущие ручки для копирования ответов нельзя? С ума сойти! Может, они привороты отменят? А если в шутку?» На Лили, на Наяду и Агнешку я предпочла не смотреть, потому что они сами уставились на меня так, что уголек на цепочке раскалился. Но я спокойна и совершенно спокойно бубнила я себе и постаралась не подавиться кашей, которую, наконец, плеснул мне в тарелку волшебный половник. Однако что-то щекотно пробежало по моей ноге. потом зашелестела коготками по юбке и устроилась в центральном кармане передника. Я сунула туда руку и ощутила прохладную кожу геккончика. Вот только выдохнуть не получилось, потому что малыш прямо в кармане выплюнул мне в пальцы нечто железное и круглое. Судя по всему, кольцо с двумя надписями на разных сторонах. Чувствуя в спрятанной в кармане ладони кольцо невидимости и держа ложку с кашей над тарелкой на всеобщем обозрении, я осознала теперь, что попало. За дважды украденный артефакт меня могли выпнуть из Академии прямо сейчас. Но, с другой стороны, не отдавать же. — Это все из-за тебя, деревенщина! — прошипела Лили мне через стол. — Ты в правилах не читала, Лили, что бывает за бабовщину? Невозмутимо, чувствуя себя так же, как и Лоис, на капитанском мостике, ответила я. «Кажется, с аристократов спрашивают вдвойне. Обязательно ознакомься сразу после того, как запрещенный артефакт издашь. Какой-то хлам, кстати, из моей комнаты сегодня утром забрали стражи Не твой случайно? Можешь пойти, заявить?» Наяда выдавила непечатное слово. огнешка позеленела, а Лили покрылась пятнами ярче мини. Но я перевела всё своё внимание на кашу. Пока есть что есть, надо есть. С другой стороны, были и хорошие новости. Если мой геккончик знает, как свистнуть кольцо сохраняемого склада, значит, я точно его недооценивала. Я почувствовала ещё один взгляд на себе, но совсем другой, как прикосновение луча магии, от которого мурашки по коже. Я подняла ресницы и столкнулась с серыми глазами Элойса. Мимолетно, но мир на это мгновение стал ярче. А может, все-таки отдать ему кольцо? Лично в руки? Честно? Хотя я тут же сказала себе. Нет, он же не признается честно, что рисует меня. И зачем он меня рисует? И когда он видел меня на Виверне... Сладкое чувство игры разлилось по коже и под кожей. Этот щекочущий азарт со множеством знаков вопроса, от которого одновременно приливает сила и растекается слабость. Непонятное чувство, но очень приятное. И вдруг я почувствовала влажную бумажку рядом с кольцом и тельцем геккончика в кармане. Он ее выплюнул? Я осторожно разгладила пальцем бумажный комочек, вынула из кармана. И, скользнув глазами от тарелки к коленям, зыркнула. «После занятий на Вивернах». Значилось там. Я скомкала бумажку и быстро подняла взгляд на Элойса. Это он передал с гекконом? Однако декан больше не смотрел на меня. Он был занят с преподавателями, а по моей коже пробежала прохлада и волнение и с ним уверенность. Эту записку послал мне Виолвинд. Точно он, ведь только с ним я гонялась на Вивернах. Значит, я сегодня узнаю, кто он? Увижу его.